Глава 4. Фаул играет в открытую. Камера для задержанных номер 4. Полис плаза, гавань, нижние уровни. Очнулся Артемис в камере для допросов, которая ничем не отличалась от любой другой полицейской камеры для допросов. Такая же неудобная мебель, те же порядки. Крут не стал тянуть кота за хвост и мгновенно приступил к делу. «Окей, Фаул, выкладывай все на чистоту!» Артемис осмотрелся по сторонам, чтобы немножко собраться с мыслями. Он сидел за низким столиком с пластиковой крышкой, а Элфи и Крут расположились на стульях напротив. Мощная лампа светила ему в лицо. «Что, майор, прямо вот так? Даже здрасте не скажете?» «С преступниками не здороваюсь!» Артемис заметил, что его руки прикованы к столу. «Вы все еще расстраиваетесь по поводу прошлогодних событий? Но в конце концов я же обыграл вас! И на этом все должно было закончиться, согласно вашей же книге». Крут наклонился вперед, и дымящийся кончик его сигары оказался в нескольких сантиметрах от носа Артемиса. «Это совсем другое дело, Фаул, так что перестань прикидываться чистеньким!» «Вы кого сейчас играете, майор?» — невозмутимо вопросил артемис «Хорошего полицейского или плохого?» Крут от души расхохотался. Огонек его сигары начертил в воздухе сложный узор. «Плохой полицейский, хороший полицейский! Очень жаль тебя расстраивать, Дороти, но ты не в Канзас-Сити!» Майор любил цитировать волшебника «Страны Оз». Трое его племянников снимались в этом фильме. Из тени вдруг выступила фигура. У фигуры был хвост, четыре ноги и две руки, в которых она сжимала небольшие присоски, похожие на кухонные вантузы для прочистки засорившейся раковины. «Ладно, мой мальчик», — сказала фигура, — «а теперь расслабься, будет совсем не больно». Жребкин сприжал присоски к глазам Артемиса, и мальчик мгновенно потерял сознание. «Резиновое уплотнение содержит специальный успокоительный раствор», — пояснил кентавр, «который мгновенно всасывается через поры кожи. Подопытный ничего не успевает почувствовать». «Но скажите, разве я не самое гениальное существо во вселенной?» «Не знаю, не знаю», — с невинным видом покачал головой Крут. «Это пиксикобой кажется мне гораздо большей умницей». Жребкин сердито топнул копытом. «Кобой? Кобой? Да и эти ее крылья просто нелепы. Если хотите знать мое мнение...» Слишком уж часто мы доверяем ее придумкам. Нельзя, чтобы всем полицейским обеспечением занималась одна единственная компания. «Тем более, что эта компания принадлежит не тебе». «Я говорю серьезно, Джулиус. Я знаю о Палкобой еще по университету. Она никогда не отличалась стойкими убеждениями. А чипы Кобоя установлены во всех новых нейтринах. Если ее лаборатории вздумают переметнуться на другую сторону, что у нас останется?» «Да НК-пушки, что охраняют полис-плаза, да несколько ящик электрических парализующих винтовок!» Крут презрительно фыркнул. «Кобой умудрился усовершенствовать все наше оружие и техническое обеспечение. В три раза увеличила мощность, а вдвое уменьшила энергорасход. А чем в это время занимался ты?» Жерепкинс подключил оптиковолоконные кабели к компьютеру. «Если бы мне выделили нормальный бюджет...» «Перестань хныкать, Жерепкинс. Я видел бюджет на разработку этой машины!» «Надеюсь, она умеет не только прочищать засорившуюся канализацию!» Жребкинс обиженно махнул хвостом. «Это сетчатка-скан. И, кстати, я вообще подумываю о том, чтобы оставить патент на его изобретение за собой». «Но что именно он делает?» Жребкинс включил плазменный экран на стене камеры. «Вот видите эти темные окружности? Это сетчатка человеческого глаза. Каждое изображение оставляет на ней крошечный отпечаток, похожий на фотонегатив. Далее мы загружаем в компьютер фотографии нужных нам личностей» или объектов, и запускаем процесс сравнения с изображениями на сетчатке Фаула». Майор Крут почему-то не собирался падать на колени в благоговейном трепете. «Ну надо же, как удобно!» — хмыкнул он. «Это и в самом деле удобно! Сейчас покажу!» Жребкинс вызвал изображение Гоблина и включил программу поиска по базе данных сетчатка скана. За каждое совпадение начисляется балл. Нормальным считается результат порядка 200 баллов. Но это все общие характеристики. Размеры, общие очертания и так далее. Зато если мы получим результат выше, значит Фаул абсолютно точно видел этого Гоблина раньше. На экране высветились цифры. 186. Отрицательный результат для Гоблина. Попробуем тупорыл. И снова результат был ниже 200. Снова отрицательный результат. Мне очень жаль, капитан Малой. Но присутствующий здесь господин Фаул невиновен. Он никогда не видел Гоблина и не имел никаких дел с бавакел. «Ему могли стереть память», — ответила Элфи. Жирепкинс отлепил присоски от глаз Артемиса. «В том-то и кроется главная прелесть моей крошки. Стирать память можно сколько угодно. Сетчатка-скан основывается на том, что человек видел. Чтобы уничтожить улики, тут придется стереть сетчатку глаза». «А его компьютер досмотрел? Там есть что-нибудь?» «Ну, там много чего есть», — пожал плечами Жирепкинс, «Но ничего инкриминирующего. Ни одного упоминания ни о гоблинах, ни о батарейках». Крут задумчиво почесал квадратную челюсть. «А как насчет здоровяка? Он мог выступать посредником». «Я его тоже обследовал, сетчатка с Каном. «Ничего. Нам остается только признать, что наши сети поймали не ту рыбешку. Сотрите их в память и отправьте домой». Элфи кивнула, но майор ее не поддержал. «Хм, а может...» — пробормотал Крут. «Может, что?» — поинтересовалась Элфи. «Чем быстрее мы выставим отсюда фаула, тем лучше». У него длинный нос, который он любит совать куда не следует». «Это верно. Но раз они сюда попали...» От удивления у Элфи даже отвисла челюсть. «Майор, вы плохо знаете Фаула. По сравнению с ним, гоблины — невинные детишки. И все-таки есть вероятность, что он поможет решить нашу проблему». «Вынуждено возразить, майор. Этим людям нельзя верить. Лицо круто мигом налилось алым цветом». «А ты думаешь, мне это нравится, капитан?» прорычал он. «Думаешь, я в восторге от того, что вынужден обращаться к нему за помощью? О нет, я совсем не рад этому. Я предпочел бы проглотить горсть живых червей-вонючек, чем обратиться за помощью к Артемису Фаулу. Но кто-то продает источники питания для оружия Бывакел, и я должен выяснить, кто именно. Так что, Элфи, забудь о своей маленькой Вендетте и подключайся к команде. На кон поставлено нечто большее, чем твои личные счеты с Фаулом». Элфи прикусил язык. Она не смела возражать майору, особенно после того, что он для нее сделал. Но просить помощи от самого Артемиса Фаула? Нет, это неправильно. Она ни на секунду не сомневалась, что этот мальчишка легко найдет решение их проблеме. Но какую цену он за это потребует? Крут глубоко вздохнул. «Окей же, Репкинс, приведи его в чувство и навесь на него переводчик. От человеческой речи у меня голова начинает раскалываться». Артемис помассировал припухшие веки. «Эти присоски что, содержат какое-то успокоительное?» Спросил он, бросив взгляд на жеребкинца. «Который водится посредством микроиголок?» Кентавр был приятно удивлен. «А ты не так глуп для вершка!» Артемис коснулся серповидного прибора за ухом. «Переводчик?» Жеребкин скивнул на майора. «У некоторых от звуков вашей речи болит голова!» Артемис поправил свой школьный галстук. «Понятно. Итак, чем я могу служить?» «Из чего ты взял вершок, что нам нужна твоя помощь?» — проворчал Крут, не вынимая изо рта сигары. Артемис усмехнулся. «У меня возникло впечатление, майор, что если бы я вам не был нужен, то спокойненько проснулся бы в своей постели и ничего не помнил о нашей встрече». Жеребкинс прикрыл улыбку волосатой ладонью. «Радуйся, что не проснулся в камере-одиночке!» одиночки, буркнул Элфи. «Все еще злитесь, да, капитан Малой? Тем не менее, есть такая поговорка. Кто прошлое поменит, тому глаз вон. Помните?» Взгляд Элфи говорил лучше всяких слов. «Ну хорошо». Артемис вздохнул. «Попробую сам догадаться. Какие-то люди из наших торгуют с нижними уровнями, и вам нужен дворецкий, чтобы выследить этих торговцев. Я угадал?» В ответ он услышал молчание. Никому не хотелось признавать, что какие-то вершки лучше справятся с задачей, чем спецназ полиции нижних уровней. «Почти!» Неохотно согласился Крут. «Ладно же, Репкинс, веди его в курс дела!» Кентавр загрузил файл с центрального сервера. На плазменном экране появились отрывки из сетевых вестей. Репортером был эльф средних лет с начесом а-ля 9 вал. Центральная часть гавани! промурлыкал репортер. Полиции перехвачен очередной контрабандный груз, состоящий из голливудских DVD-дисков. Стоимость захваченного оценивается примерно в 500 граммов золота. В причастности к преступлению подозревается знаменитый отряд Бвакел. И это еще не самое худшее, мрачно произнес Крут. А бывает хуже? — с улыбкой спросил Артемис. Снова появился репортер. Теперь он стоял на фоне языков пламени, вырывающихся из окон какого-то склада. Начес выглядел слегка подпаленным. Сегодня поджогом склада, принадлежащего лабораториям Кобой, триада Бвакел заявила свои права на восточный берег. Судя по всему, опал Кобой, гениальная изобретательница из рода Пикси, отказалась платить триаде так называемые «откупные деньги». Декорации опять сменились. На месте бушующего пожара появилась разъяренная толпа. И вот конфликт выплеснулся на улице. Толпа, собравшаяся на полис Плаза, протестовала против неспособности полиции решить проблему гоблинов. Многие уважаемые фирмы были вынуждены свернуть бизнес из-за рэкета Бвакел. Особенно большой ущерб понесли лаборатории Кобой. Шесть раз за последний месяц они подверглись диверсионным актам и... Жребкинс остановил изображение. Крут и Элфи мрачно таращились на экран. «Фаул!» — наконец промолвил майор. «Тебе следует понять!» «Гоблины полные тупицы. Я вовсе не хочу их оскорблять. Это научный факт. Мозг у них не больше крысиного». Артемис кивнул. «Следовательно, должен быть организатор», — предположил он. Крут пожевал сигару. «Его мы так и не вычислили. Но ситуация ухудшается не по дням, а по часам. От мелких преступлений Бавакел пришла к полномасштабной войне с полицией. Прошлой ночью мы перехватили пару батареек, доставленных с поверхности» и батарейки эти предназначены для питания запрещенных законом лазеров системы Тупорыл». И капитан малой тут же предположил, что это именно я помогаю гоблинам. «По-моему, это весьма логичное предположение», — пробормотала Элфи. «Но с чего вы взяли, что кто-то с поверхности поддерживает Бвакел?» — продолжал Артемис, не обращая внимания на ее реплику. «Может, гоблины просто взяли и взломали какой-нибудь склад? В конце концов, батарейки не такая уж ценность, их в банковские сейфы не прячут». «По-моему...» фыркнул Журепкинс. «Ты все еще не понял, насколько тупы эти гоблины. Но позволь тебе привести один пример. Один из генералов Бавакел, то есть гоблин, занимающий очень высокое положение, был взят на том, что пытался сбывать фальшивые кредитные бланки, подписывая их собственным же именем. Нет, тот, кто стоит за всем этим, очень умен. Он не станет воровать, а предпочтет заручиться помощью какого-нибудь вершка, чтобы сделки проходили гладко». «Таким образом, — подытожил Артемис, — вы хотите, чтобы я нашел этого вершка? И самое главное, выяснил, что именно ему известно». Артемис говорил, а его мозг уже лихорадочно работал. Сложившуюся ситуацию он мог использовать в собственных интересах. Возможности волшебного народца дадут ему неоценимое преимущество в переговорах с русской мафией. План уже начинал вырисовываться в его мыслях. Крут неохотно кивнул. «Да, я не могу рисковать и посылать на поверхность своих агентов». «Кто знает, какой техникой уже завладели гоблины? Я могу отправить своих людей прямиком в ловушку. Вы же, напротив, можете действовать незаметно!» «Незаметно?» — с улыбкой переспросил Артемис. «О да, дворецкий настоящий человек-невидимка. С расстояния в две мили его абсолютно никто не заметит». «По крайней мере», — заметил Жерепкинс. «у него нет четырех копыт и хвоста». «Я шучу». «Общий замысел я понял, и нисколько не сомневаюсь в том, что если и существует человек, способный выследить того, кто поставляет вашим гоблинам товар, то этот человек дворецкий». «Однако...» «Начинается», — подумала Элфи. «Артемис Фал никогда ничего не делает бесплатно». «Однако», Однако — приспросил Крут, «если вы нуждаетесь в моей помощи, то я хотел бы получить кое-что взамен». «И что именно?» — настороженно поинтересовался Крут. «Мне необходимо попасть в Россию» сказал артемис точнее за полярный круг и мне нужна помощь в одной спасательной операции крут нахмурился север россии пробормотал майор не самое удачное место из за тамошней радиации наши защитные краны не действуют таковы мои условия отрезал артемис человек которого я хочу спасти мой отец быть может спасать его уже поздно поэтому времени на переговоры у меня нет мальчик говорил совершенно искренне и, видимо, очень переживала за судьбу своего отца. Элфи даже чуть смягчилась, но тут же снова взяла себя в руки. Когда ведешь дело с Артемисом Фаулом, нельзя расслабляться ни на секунду. Кто знает, что за план придумал его изощренный мозг. Однако командовал тут Крут, и он уже принял решение. «Договорились», — сказал майор, протягивая руку. Они обменялись рукопожатиями. «Эльф и человек. Исторический момент». «Отлично», — продолжил Крут. «Жеребкинс, приведи здоровяка в чувство и быстренько проверь, что у нас там с гоблинским шатлом. работает ли он вообще?» «А мне что делать?» – спросила Элфи. «Возвращаться к своим прежним обязанностям? Опять торчать в бесконечных засадах?» Неимоверным усилием воли Крут подавил широкую улыбку. Как-никак он майор спецкорпуса и должен вести себя соответственно. «Нет, капитан, лучшего пилота нам не найти. Ты отправляешься в Париж!»